Глава пятая Плетка показала новый способ удержания знака. Я практиковался, пытаясь одновременно держать воздушную стену, пыльный шлем и невидимую броню. Упражнение заключалось в полной концентрации на объектах, что сложно само по себе, и плавной, и непрерывной подачи силы для поддержания каждого знака. Создание и удерживание трех знаков одновременно по-прежнему давалось с трудом. Но меня радовало, что еще два месяца назад я прилагал такие же усилия для одного пыльного шлема. Навыки пусть медленно, но улучшались. Я почувствовал зов, исходящий от студента. Телепатия пока что оставалась недостижимой мечтой. Научники не сумели найти способа передачи мысли на расстояние. Правда, обосновали теоретическую возможность. Хотя направленный эмоциональный посыл мы воспринимать научились. В столовой, откуда исходил зов, обнаружилась не только вся наша группа, а практически весь состав отдела с полковником Сергачевым во главе. На стене техники натянули экран. Знакомый инструктор устанавливал на столе проектор. «Что-то случилось?» «Без понятия. Меня позвал студент. Вроде полковник хочет сделать какое-то заявление». Судя по лицам окружающих, о причине собрания никто не знал. Над залом легким облачком нависла аура любопытства. Сергачев отшучивался, обещая сказать все всем сразу, а на вопросы не отвечал. Через минуту я перестал вслушиваться в выдвигаемые предложения, слухи и сплетни. Уселся на стул и стал ждать. Ко мне подошел студент. «Сергачев молчит, как партизан. Как думаешь, нас действительно отправят?» «Сейчас узнаем». Я вновь создал стену и шлем, и сейчас медленно увеличил концентрацию силы в матрицах знаков. Из-за дополнительных занятий по физической подготовке, по основному курсу я тоже немного отставал. Сказывалась усталость. Приходилось использовать любой момент для тренировок, чтобы оставаться на одном уровне со всей группой. Присаживайтесь в ногах, правды нет. Предположение студента выглядело логично. Занятия шли пять месяцев. Всю программу мы практически освоили. Сейчас шло закрепление материала и шлифовка навыков. Конечно, научники постоянно подкидывали что-то новое, но принципиальных отличий от уже изученного не было, так что обучение шло легко. Шум в зале затих, Сергачев встал под экраном. Он не особо любил публичные выступления и сейчас слегка волновался, отчего еле заметно проглатывал слова. «Товарищи офицеры и старшины, я собрал вас здесь, чтобы сообщить, что с сегодняшнего дня вся наша деятельность, я имею в виду не только отряд ПСИ, а вообще все специальное управление ФСБ, перейдет на совершенно новый уровень. Через несколько минут вы прослушаете обращение президента, посвященные контакту с иномировыми формами жизни». В зале зашумели. «Спокойно». «Вы давно этого ждали. Секретность серьезно мешала нашей работе. Но с сегодняшнего дня информация о существовании чужаков перестает быть государственной тайной». Шум в зале усилился, когда Сергачев сел на место. Новость была довольно ожидаемой, но от этого не менее приятной. Значительная часть ресурсов управления уходила на обеспечение секретности. Теперь все деньги и людские ресурсы пойдут непосредственно на исследование чужаков». «Новое оружие, подготовка кадров для зачистки гнезд и многое другое. Повышение зарплаты и карьерный рост, в конце концов, хотя и раньше платили неплохо. Если наша группа хорошо покажет себя, состав отряда тоже увеличится». Зал затих, когда стали показывать выступления президента. Точнее говоря, сначала показали выступление генсека ООН, потом говорил президент. «С моей точки зрения, речь была хорошей. Ее составлял грамотный психолог». Довольно сложно рассказать о начале войны с «не пойми кем», но неизвестному автору это удалось. Апсионных не упомянули ни словом. Видимо, решили, что одних чужаков обывателю достаточно. Забегая наперед, скажу, что на следующий день мир залихорадило. На экранах постоянно мелькали знакомые лица из исследовательского отдела. Высокие начальники из ФСБ, различного рода эксперты. Схожая картина творилась по всему миру. Особой популярностью пользовалась передача с коробком, притащившим в студию живую тварь в клетке и долго распинавшимся об ее свойствах. Он так и не признался, каким образом ему удалось получить разрешение на подобную авантюру. Когда страсти от объявления слегка улеглись, Сергачев сообщил другую, не менее важную для нас новость. Было принято решение допустить группу ПСИ к зачистке следующего гнезда. Ее проведение предполагалось через пять дней. По предварительным данным, гнездо было маленьким, двухъярусным, и командование сочло, что оно лучше всего подходит для проверки наших способностей. Результаты этой операции покажут, имеет смысл продолжать проект по подготовке псионов бойцов или нет. Следующие три дня вылились для нас в своеобразный экзамен. Каждый преподаватель считал своим долгом проверить, насколько хорошо мы владеем его предметом. Моими физическими данными и стрельбой гордиться причин не было. До общего уровня я не доставал. Но Котельников после некоторого колебания сказал «Годен». С псионикой и знаками дело обстояло намного лучше. За время обучения наполнение моей оболочки возросло до 24 единиц. Также я теперь не уступал остальным бойцам нашей группы в скорости создания и силе знака. Не хочу вспоминать, чего мне стоил такой результат. Безусловно, самым запоминающимся стал экзамен по ксенобиологии. До сих пор теряясь в догадках, чем Чижов подкупил коробка, что обещал взамен на разрешение использовать на экзамене подлинных чужаков. В исследовательском корпусе размещался настоящий зоопарк с захваченными во время зачисток тварями. Большинство из них долго не выдерживали и умирали, хотя некоторые могли жить 2-3 месяца. Научники пытались исследовать их. Увы, результаты были сомнительны. До сих пор даже не было известно, чем питаются чужаки. Внутренности тварей не содержали желудка или его аналога. На лекциях нам рассказывали, что у чужаков не существует единообразного строения. Твари одного гнезда могли обладать разным количеством цепочек ДНК. Не всегда имели мозг и вообще приводили в шок биологов. Чижов по одному приводил нас в зверинец и заставлял рассказывать, какими свойствами может обладать данная тварь, как от нее лучше защититься, где уязвимые места, в некоторых случаях мог приказать войти в клетку и продемонстрировать свои знания на практике. Впрочем, такое происходило всего дважды, причем мне запретили наносить вред гипнотизеру и плевальщику, он плевал кислотой, только защита. Задание простейшее и практически безопасное. Твари почти не реагировали на присутствие людей. Срок начала операции приближался. При мысли о том, что отряд пойдет внутрь гнезда, в горле комом вставал страх. Конечно, я знал, что рано или поздно придется снова нырнуть в темноту входа, ощутить на собственной шкуре затхлую атмосферу чужого мира. Готовился к этому. Но пережитый полгода назад шок давал о себе знать. Не знаю, насколько было заметно мое состояние, однако студент подошел ко мне с вопросом. «Боишься?» «Пусть тебя это не волнует. Если я сумею войти внутрь, проблем не возникнет. Просто я не уверен, что смогу войти». «Никто из нас не уверен. В моем взводе четверо бойцов отказались идти на второй штурм, а люди были проверенные». Студент пожал плечами. «Я тебе вот что скажу. Ребята считают, ты справишься. Дальше сам решай». После этого короткого разговора стало немного легче, вроде бы ничего не изменилось, но появилась какая-то уверенность в своих силах, настроение подскочило вверх и уже не хотелось сидеть сгорбившись, представляя ужасы грядущего штурма. Форму и оружие выдали тем же вечером, и на следующий день мы вылетели к гнезду. Лететь пришлось недалеко. Чужаков заметили на границе Тверской и Смоленской области, у речушки со смешным названием «Вопь». Места здесь густонаселенные, по российским меркам. Обнаружили появление чужаков быстро. Максимум нас ждало три яруса. Штабисты хотели провести штурм как можно скорее. Предстоящая операция имела очень большое значение. Во-первых, это было боевое крещение нашего отряда. Нас собирались передать к штурмовым группам, идущим внутрь гнезда. Все мои однокашники уже участвовали в штурмах и не по одному разу, но делали это в ином качестве. Задачи тогда перед ними стояли другие. Во-вторых, предполагалось провести обкатку войск, ранее не сталкивавшихся с чужаками, поэтому операция обещала стать самой крупной за всю историю вторжения. И, наконец, предстоящий штурм станет первым после официального объявления о контакте с чужаками то есть о его начале неминуемо станет известно. Придется принять некоторые меры против паники среди жителей близлежащих сел. Конечно, все эти проблемы, с которыми столкнулось наше начальство, затронули меня мало. Время, оставшееся до отправления на ВОП, я провел в диких тренировках и сейчас просто хотел отдохнуть. 300 километров до лагеря пролетели на вертолете. Я впервые попал во временный военный лагерь и теперь с интересом осматривался. На мой взгляд, в расположении четко различалось три части, каждая из которых не походила на остальных. Ближе всего ко входу в гнездо находилась матерая часть. Там разместились человек сто, бойцы, ранее участвовавшие в штурмах. Именно с ними будет работать наша группа. Далее выделялась штабная часть, куда входило начальство разного рода и научники. Здесь стояло больше всего техники и оборудования непонятного назначения возле которого суетилась толпа народу в камуфляжной форме, но со штатским выражением лица. И, наконец, целый лагерь. Человек 500 пришедших на экскурсию в гнездо. Кадровые военные, которым предстоит участвовать в грядущих штурмах. На мой взгляд, решение правильное. Лучше сразу показать отличие обиталища чужаков от привычного мира. В следующий раз людям будет легче преодолеть ксеношок. Нас разместили на границе научников и матерых. На демонстрацию возможностей псионов стоял строгий запрет. Знакомых в лагере у меня не было, поэтому оставалось тихо сидеть в палатке и возиться с оружием. Все мои товарищи разбежались в поисках знакомых. Я надеялся, что они вернутся с интересными сплетнями. Сергачев ничего не рассказал о нашей роли в штурме. Питаться же слухами надоело. В палатку заглянул Чижов. В отсутствие Сергачева он курировал нашу группу. До сегодня в основном его задача заключалась в донесении мыслей научников до мозгов исполнителей. Иными словами, он обеспечивал взаимодействие группы с исследовательским отделом. Работа у него была сложная и требовала огромной выдержки и такта, потому что едва ли не каждый ученый считал свою область наиболее перспективной и требовал учить нас именно по его теориям. Коробок был не худшим из этой братьев. «Виктор Андреевич, к вам пришли!» Я слегка удивился, кто бы это мог быть, разве что Уряхин. «Привет!» — в палатку вошел Даниил. «Я думал, ты в разведку пошел». «Привет!» К своему стыду о Данииле я не вспоминал. Мы расстались с ним в Москве. Я поехал на вокзал, в Питер, он на тестирование, и больше мы не виделись. Ни до того мне было. «Как ты здесь оказался?» «Да у меня оказалась наполняемость 32». Но когда узнали, что я собираюсь в медицинский, сразу стали уговаривать идти в исследовательский. Я согласился, попал в группу, занимающуюся воздействием энергооболочки на повреждения человеческого организма. Попросту говоря, лечением кое-что получается, а сюда пристали, чтобы опыта набирался и на гнездо взглянул. Я же внутрь не залезал ни разу. Интересная новость. Слухи, что существует возможность лечить человека с помощью псионики, ходили давно, но на практике успехов добиться еще никто не смог. Данил кивнул. Да, дело туго идет, но тут немцы недавно обнаружили очень полезную вещь. В гнездах растут такие кристаллы, мы их лечилками зовем. Если их приложить к поврежденному участку тела, регенерация идет на пару порядков быстрее. Раны просто на глазах зарастают. Сейчас наши хотят скопировать процесс. Если получится, сможем попробовать лечить человека магией. Знаки тут не используются. В конце концов, у филиппинских хилеров что-то такое получалось. Так мы чем хуже?» Даниил с увлечением заговорил о своей работе. Чувствовалось, она ему нравится. Судя по всему, жизнь у научников кипела. Парень рассказывал интересные вещи, которые могли здорово пригодиться в нашей работе. Например, те же лечилки или стимулятор силы, способный восстановить наполнение ослабленной оболочки. Создавая знак, мы использовали потенциал нашей оболочки. На каждый знак уходило от 5 до 20 условных единиц потенциала. Значит, активно работая, Псион мог в конце концов оказаться беззащитным. Ведь восстанавливалась оболочка медленно, 2-3 единицы в час. Можно немного ускорить этот процесс, поспав, помедитировав или банально поев, но сомнительно, что удастся спокойно отдохнуть внутри гнезда. Впрочем, Даниил оговорился, что стимуляторы отрицательно влияют на человеческую энергетику и лучше ими не пользоваться. Под конец Даниилова рассказа его внимательно слушали палач и пивоварень, не нашедшие знакомых и потому вернувшийся в палатку. «Слушай, парень, ты можешь показать, как они выглядят эти лечилки? Нам такие штуки завтра могут пригодиться». «Завтра?» — я посмотрел на пивоваренья. «Собирались вроде позднее?» «Штабные решили, лучше завтра. То ли журналюшки сюда едут, то ли внизу третий уровень образуется, может еще что. Вечером в Чижов разобьет на команды, утром пойдем вниз». Палач позвал остальных, и все вместе мы отправились в расположение научников. Кристаллы не производили впечатления чего-то полезного. Просто камни за слегка колеблющейся аурой. Все эти лечилки, стимуляторы силы, ядоловы и прочие различались между собой частотой колебания и цветом. Тем не менее, когда Даниил в качестве примера рассек себе руку, а потом приложил лечилку к ране, от камня пошел ясно видимый поток энергии, на наших глазах зарастивший глубокую царапину так, что даже шрама не осталось. К сожалению, у научников было по одному образцу каждого кристалла. Дать его нам они не могли. Пришлось пообещать, что постараемся набрать побольше таких в гнезде. Кроме того, Даниэл попросил при возможности вырезать из трупов тварей фонящие органы. Зачем-то они были ему нужны. Ближе к вечеру нас собрал Чижов. «Вы уже знаете, что командование решило отправлять вас внутрь гнезда вместе со штурмовыми группами». Я хочу подчеркнуть, не вы предаетесь в помощь спецназовцам, а они вам. Принимать решение будет старшей группы, назначенной мной из вашего числа. В каждую группу войдут не менее двух псионов, получается две пары и тройка. Состав такой. Первая группа Семенов, студент. Борзов, ястреб. Коробов, аскет. Вторая группа Салахуддинов, палач. Хегд. Плётка. Третья группа. Конюшенный. Злобный. И Иванченко. Пивоварень. По результатам вашей работы на первом ярусе будет решено использовать дополнительные силы или второй тоже станете чистить в одиночку. Имейте в виду, высокие потери в ваших группах недопустимы. Если кто-то ранен, возвращаетесь наверх немедленно. В случае истощения оболочки поступаете так же. «Не рискуйте напрасно! Гнездо считается полигоном для вашей проверки!» После короткого инструктажа мы двинулись знакомиться с сопровождающими спецназовцами. Как оказалось, назначенный нашим старшим студент их знал. Раньше эти люди служили в его взводе, поэтому проблем с подчинением не возникло. Весь вечер мы отвечали на вопросы, показывали свои способности, объясняли, что есть знак и что с его помощью можно сделать. Студент решил, раз я научился нести сразу два знака, то буду постоянно держать пыльный шлем и воздушную стену. Первое плетение позволяло снизить или вообще убрать псионическое воздействие. Человек под его защитой оказывался заключен в своеобразный кокон, предохраняющий от телепатии, гипноза, в меньшей степени от перокинеза или других простейших видов магии. Бойцы называли магией любое проявление псионики или знаков. Вслед за ними на жаргон перешли и все остальные, даже ученые. Второй знак, воздушная стена, отражал быстро летящие предметы, мог остановить пуль или ядовитый плевок. Существовал более удобный знак, невидимая броня, который задерживал вообще любое движение в сторону псиона, выстраивая вокруг него сильное энергетическое поле, способное нейтрализовать как физическое, так и магическое воздействие. Правда, он был намного сложнее в исполнении, и на его создание уходило больше сил. Мне не удалось бы прикрыть им весь отряд.